Глубина — 5110. «Приехали», — сказал Гельмут и заглушил двигатель. Мы остановились в небольшом местечке высоко в горах, окружённом виноградниками и бесконечными лугами. В принципе, это была всего одна проезжая улица, вдоль которой по обе стороны тянулись дома. «Хорошо», — сказал я. «Нам надо на церковный погост». «Хорошо», — опять промолвил я. Он взял с собой урну. Может быть, снова собирался пепел развеивать. Джуди туда нельзя, а вот курицу в машине лучше не оставлять. Береженого бог бережет. Кроме того, мне не хочется, чтобы она мне опять все обгадила. Я пыталась оттереть следы птичьего помета с сиденья в машине, но ткань сразу побелела. Поэтому место, где Лутс так героически стояла на своей сломанной ноге и навсегда запечатлела свой зад. «Останется и все время будет бросаться в глаза». Я просто взяла луц на руки, вышла и последовала за Гельмутом, вышагивающим на своих слегка кривых ногах. Сзади нас лаяла Джуди, возмущенная тем, что мы куда-то уходили, взяв курицу с собой, а ее оставили. Мы прошли мимо очень маленькой простенькой церквушки с побеленным фасадом и вступили прямо на кладбище. «Знаете, чем отличается церковный погост от просто кладбища?» — обратился ко мне Гельмут. не а Кладбища были здесь поначалу в ведомстве церквей и устраивались из практических соображений рядом с церквями. Потом позже посчитали необходимым иметь и муниципальные кладбища. В конце концов, не все христиане. «А, ну да, отлично, поблизости». Это кладбище начала было я погост. Но разве не является каждый церковный погост одновременно кладбищем? То есть не каждое кладбище является погостом, но каждый погост — это сразу и кладбище? Что-то вроде как с квадратом и прямоугольником, нет? Гельмут ехидно сверкнул глазами в ответ. Что я, собственно, спросить хотела? Вот это место, оно ведь уже старинное? Производит, по крайней мере, такое впечатление. «Церковь тоже как будто довольно старая». «Да», — прошипел Гельмут недружелюбно и пошел вперед. «Понятно, экскурсии не будет». Когда мы уже стояли на погосте, я увидела, что он отличается от всех кладбищ и церковных кладбищ, какие мне до сих пор приходилось видеть. Первое, что бросалось в глаза, были надгробные камни, если их таковыми вообще можно было назвать. На всех могилах стояла одна и та же модель, Каменный цоколь, на котором высился черный металлический крест, обильно украшенный всякими завитушками. А в середине креста находилась виньетка с черно-белой фотографией умершего человека. По-моему, это было бомбезно. Я переходила от могилы к могиле и смотрела, что за люди там лежали. Большинство из них умерли в преклонном возрасте. Лишь несколько из них были моложе 60. На дальнем конце находились две детские могилы. Они выглядели так же, как и остальные, отличались лишь тем, что там еще игрушки лежали, а в земле торчали мельницы-вертушки. Кажется, существует что-то вроде договоренности относительно детских могил, с которой все молча соглашаются. Куда ни придешь, везде на детских могилах крутятся на ветру пластиковые мельницы. Пройдя все ряды, я подумала, что похороны случаются здесь нечасто. Три-четыре раза в год и на надгробьях значатся всего четыре или пять фамилий. «Сколько здесь всего могил? Сорок? Пятьдесят?» — спросила я. «Ну, посчитать сможете сами, надеюсь», — пробурчал Гельмут. «Я стала читать. Пятьдесят три». Гельмут остановился перед одной могилой. В середине креста на виньетке была видна свадебная фотография, вероятно, очень старая. Скорее всего, из времён перехода от девятнадцатого века к двадцатому, предположила я. «Это родители Хельги», — сказал Гельмут. «Я думала, мы собирались навестить её бабушку». «Да, бабушка с дедушкой тоже здесь похоронены. Ниже взгляните». Он показал на маленькую металлическую табличку, воткнутую в землю. «Георг Баумгартен и Паула Мария Баумгартен, урождённая Шустер», — прочитала я. Даты рождения и смерти отсутствовали. «Бабушку Хельги звали, как меня!» «Верно», — кивнул Гельмут. «Забавно». «Да, немного». Он открыл урну, а я гладила Луц по головке и наблюдала за ним. Гельмут наклонился, покачнулся. Но пока я соображала, как мне его подхватить, держа Луц на руках, ему удалось поймать равновесие. Он всунул руку в урну, достал полную горсть пепла и посыпал им могилу. Потом ботинком подгрёб сверху немного земли. «Вот теперь они все вместе», — тихо сказал он. «Это хорошо. Это правильно». «А какой была её бабушка?» «Ну, Хельга на неё очень походила». Родители были жутко строгими и консервативными, а бабушка была вольнодумкой. Ей приходили в голову идеи, для того времени немыслимые. Да и сегодня не обязательно везде само собой разумеющееся. Например, многое по дому делал дедушка, несмотря на свою профессию. Он и с детьми сидел. Большинство мужчин в то время считали, что это абсолютная обязанность женщины. Для Хельгии бабушка была примером для подражания. И когда бабушка умерла, она очень скорбела. Но сейчас они снова вместе. Это хорошо, это правильно. Гельмут ещё постоял над могилой, а потом медленно пошёл к забору, глядя вдаль. Сразу закованной решеткой начинался крутой склон на сотни метров вниз. И на виду была вся долина. Гельмут еще раз опустил руку в урну и развеял горсть Хельги в долину. Ветер трепал его красную вязаную кофту, надетую поверх рубашки. И, казалось, ветер хочет унести его в долину, прихватить этого щуплого старика с собой. Может, он унес бы его к Хельге. И я задумалась... А может, и мне полететь вместе с ветром? Может, он знает, где ты сейчас обитаешь? Может, он несёт меня туда, куда уходят все, когда умирают? Ведь всё равно уходить. Парой лет позже или раньше. Умереть сейчас или потом, какая разница? Я подошла к ограде, где стоял Гельмут, и перегнулась через неё, чтобы посмотреть туда, далеко, в долину. Внизу змейкой извивалась дорога, ведущая в маленький, словно игрушечный городок. Гельмут, стоя рядом, молча смотрел на меня. «Вы же не собираетесь прыгнуть?» — спросил он. «Что? Я? Нет. Что за глупости? Конечно, нет. Я сделала шаг назад. А было похоже на то. Нет, всё в порядке». Меня застукали на самых мрачных мыслях, которые в последнее время так часто бродили в моей голове. Он смотрел на меня, и я не могла истолковать этот взгляд. «Ну, тогда пойдём, наверное, назад к машине», — предложил он спокойным голосом. Он со мной разговаривал, как с лошадью, которую следовало успокоить, пока она не встала на дыбы. Его губы артикулировали слова «медленно» и «внятно», и почему-то меня это стало злить. «Да, конечно, к машине». Я сделала первый шаг. Подойдя к машине, мы увидели, что Джуди там совсем взбесилась. Гельмут открыл дверь, она тут же бросилась к нам отчаянно скуля. Внутри фургона она побуянила в волю, разворошила постель, повалила все с полока и опрокинула одну из коробок. На полу валялись машинописные листы. Гельмут ругнулся. Я уже хотела было наклониться, чтобы поднять один из листков, как Гельмут обтянул меня в сторону. Тяжело опустился на колени и начал собирать бумаги, заметив при этом... «Это личное! Отвернитесь!» Я отвернулась, хотя и неохотно. Но он был прав. Это действительно было не мое дело. Мы все прибрали, и когда Джуди успокоилась, сели в кабину водителя. «Так...» «Сейчас сначала назад, к озеру Фернштайн, а оттуда дальше, к дому моих родителей. Это в другой стороне», — пояснил Гельмут. «Меж тем, по времени было уже далеко за полдень. Тени домов в деревушке становились длиннее, но солнце все равно еще жгло. Уверены, мы могли бы остаться еще на одну ночь где-нибудь здесь?» «Нет, нет, нельзя. Возвращаться надо сегодня». У нас не так много времени. Что-то запланировали? Обычно он так не торопился. Мы уже шесть дней были в пути, по маршруту, который можно было бы уместить в один день. С чего вдруг сейчас такая спешка? ни одной я себе примерно наметил временные рамки. Не хочу выбиваться из ритма. Его снова стал душить кашель. Короткие приступы кашля теперь повторялись чаще. Два или три раза в час и продолжались лишь минуту или самое большее две. Недолго, но я видела, что для Гельмута они становились все тяжелее. «Хорошо», — ответила я. Мы тронулись. На этот раз дорога была легче, поскольку сейчас мы ехали под гору. Мне даже стало казаться, что это чересчур легко. Спидометр показывал, что мы однозначно ехали слишком быстро. «Думаю, нам следовало бы сбавить скорость». «А, и так нормально», — заявил Гельмут. Похоже, он действительно торопился. «Ну, не знаю. Не боитесь, что у нас проблемы будут?» Прежде чем Гельмут как-то мог отреагировать, вопрос сам себе нашёл ответ. Позади нас на трассу внезапно выскочил маленький мотороллер. Белоголубые полосы по бокам и надпись «Полиция». Но даже и без надписи было понятно, что это значит. Мигалка и машущий жезлом итальянский полицейский за рулём говорили сами за себя. «Он показывает нам, чтобы мы остановились. Сбросьте скорость», — сказала я. Но Гельмут, похоже, опять вошел в состояние полной решимости, вцепился в руль и не отпускал педаль газа. Трейлер трясся и громыхал. Мы слишком быстро въехали на серпантин. «Вы нас убьете!» — крикнула я и схватилась за ручку вверху над собой, как будто это могло спасти, когда мы с грохотом неслись по дороге с горы. «Глупости!» — воскликнул он и продолжал вести машину на сумасшедшей скорости. Мотороллер уже включил сирену. «Твоя сестра убегает от полиции. Ну как тебе, бомбезно думала я. «Он же видит наш номер», — заметила я. «Я его снял», — услышала я в ответ. «Вы сделали что? Зачем?» «На всякий случай». «На какой то интересный случай? Вы что, банк ограбить собираетесь?» — прокричала я, пытаясь сделать это громче Джуди, подхватившей вой сирены. «На случай, если дети надумают искать меня или трейлер!» — крикнул он в ответ. «Они же его видели, когда на похороны приезжали!» Полицейский ускорил ход и уже догонял нас, когда дорога вновь стала подниматься вверх, и скорость у нас упала. Я смотрела, как стрелка спидометра опускалась всё ниже и ниже, пока не остановилась дрожа между отметками 10 и 12 километров в час. Я была уверена, всё кончено. Но когда я обернулась, ты увидела, что и мотороллеру подъём вверх тоже нелегко даётся. Это была довольно старая модель. Мотороллер явно требовал ремонта, и полицейский продвигался вперёд даже медленнее нас. Если бы кто-нибудь наблюдал за нами сверху, наверное, умер бы со смеху Трейлер, кряхтя ползущий в гору. А за ним по пятам ползёт на своём мотороллере полицейский в шлеме с опущенным визором. Мотороллер выглядел так, будто вот-вот развалится. Это была однозначно самая медленная гонка преследования в истории погони. Полицейский неистово махал рукой и, кажется, еще кричал при этом что-то яростное. Но мы его, конечно, не слышали. Потом нас обогнал серый четырехместный лимузин, и полицейский так разозлился, что швырнул свой жезл автомобилю вслед. Он промахнулся и благородное авто злорадно сигналя умчалось вдаль. А пассажир с переднего сиденья еще и высунул в окно средний палец, показывая этим свое отношение к происходящему. Сколько времени эта нелепая гонка преследования продолжалась, пока в трейлере опять не завоняло тормозами, я уже не помню. «Черт подери!» — выругался Гельмут и посмотрел в боковое зеркало. «Полицейский находился на расстоянии двадцати-тридцати метров от нас». Время от времени пропадая за поворотом серпантина И потом снова появляясь «Трейлер долго не протянет в таком темпе», — сказал Гельмут «В каком еще темпе?» — хотела я спросить Но решила лучше не дразнить в нем дракона И промолчала Я не была уверена, что Гельмут в таком состоянии Вообще захочет остановиться, чтобы вышвырнуть меня Тут я заметила, что вой сирены прекратился Джуди тоже успокоилась Я посмотрела в боковое стекло. Полицейский так и не показался из-за поворота. «Мне кажется, он сдался», — сказала я. «Что? Его сзади больше не видно, и сирены я не слышу». Мы ехали дальше, а полицейского, кажется, потеряли. «Сделаем небольшую остановку?» — спросила я. «Нет, а вдруг он вызвал подмогу? Лучше дальше поедем». «Думаете, трейлер выдержит?» «Конечно, выдержит». «Он знает, что его ожидает, если нет», — пробурчал Гельмут.